Надежда Белякова Чудеса села Ругачева. Аннотация Чудеса с русским размахом так отзываются об этой книге, прочитавшие ее ценители. В книге описан один из многих городков современной глубинки, в которой живут, уживаются и соседствуют. Любовь и разлука. Чудеса и неурядицы, бедность и душевное богатство. Все то, что насыщает событиями повседневную жизнь людей. А события превращаются в истории, забавные и удивительные, собранные автором в эту книгу. Главный герой этой повести – старый Юрка, который уныло донашивал свою жизнь, пока в его жизнь не ворвалась сама любовь. опрокинувшая все в его жизни, преобразившая все вокруг до неузнаваемости, потому что там, где живет любовь, там и чудесам всегда место найдется. Давно овдовел старый Юрка, и теперь это был одинокий, обветшалый человек без возраста. И для всех было загадкой, как и чем он жил. Из года в год, в любую погоду, непогоду, упрямо бредущий по обочине вдоль дороги за водкой в Ругачёво и обратно, с каким-то особенным выражением лица. То глубочайшей задумчивости, то сухмылкой веселости, словно завелись у него в голове, щекочущие изнутри старого Юрку мыслишки. Эти, веселящие, идущего вдоль обочины дороги Юрку, мыслишки-щекотунчики возникали каждый раз, когда веселой гурьбой снисходили на него чистушки, как шальные незваные гости, вышедшие покурить в разгар праздника да возвращаясь не туда, перепутав дверь. И так угодили в голову обычно мрачного старого Юрки. Но не только частушки посещали Юрку, были и серьезные стихи, без смехотений, как говаривал он сам. Тогда Юрка становился так глубоко задумчив, шагая низко, опустив голову, что местные таксисты Знавшие его с детства, проезжая мимо него, предпочитали предложить подвести его. И опасения как бы не сбили глубоко задумавшегося старика. Его частушки и стишки были не подлежавшие девальвации валютой, которой он расплачивался с подвозившими его дачниками или с сердобольными таксистами, веселя их до хохота. Из тех, кто давно его знал, и подвозили старого Юрку в ближайший магазин за водкой, иной раз бестактно спрашивали его, повторяя одно и то же. «Юрка, да ты б запас ее побольше!» И получали его неизменную ответку с его искренним удивлением. «Вот то Так разве ж ею напасешься?» — отвечал им старый Юрка. И в благодарность за то, что подвезли, читал им нараспев. «Куда б ни катилась Россия, а катится только вперед. Иного вектора жизни история нам не дает». Там, в магазинах Ругачева, обычно Юрка ничего кроме бутылки не брал. ну разве что буханку черного хлеба для занюха и закуси но последнее время он и без буханки обходился продавщицы приметили это и даже от себя по доброте предлагали юрке буханку но он совершенно равнодушно отказывался за ненадобностью осенью и зимой когда весь дачник схлынул В магазине покупателей мало, и потому продавщица становится особенно словоохотливы и приветливы. И Юрка с порога веселил продавщиц, приветствуя их свежими своими стишатами, порой только что по дороге им сочиненными, в ответ на их задорное. — Ну, жги, дядь Юр! И старый Юрка в ответ на распев коряво отбивая чечетку, жок. — Говорят, что олигархи в койке очень даже сладки. — Ну нет, дядь Юр, ты нам что-нибудь приличное прочти, — возразили хором продавщицы и уборщица. И Юрка сразу же исправился, прочитав. — Прилетят НЛО, уберут всю картошку, а бабла подарят, сколько пожелай, и тоску развеют. Всей деревней будем на тарелках ихних в небесах летать. Самогон заправим в звездные леталки. Станет хорошо. И тоска осенняя зазвенит весною. Пусть потом родится малышня зеленая, а то врут вокруг. что сизые, зеленые, все мы от питья. Мы тут всех научим верить в чудеса. И продавщица Машка, дама в годах и в целом степенная, но годившаяся ему в дочери, в тот день отпуская Юрке бутылку, вдруг расшутилась по поводу увиденной по телевизору телепередачи про всякие там расчудесины. От которых наука не имеет и ничего толком объяснить не может. И потому назвала Машка старого Юрку по-чудному: Ну, ты прям наш солнцеед. Не ешь, а только пьешь. Какой я тебе солнцеед? Откусил я у тебя чего, или не досветило тебе в жизни? Скажешь тоже? Обиделся и заерепенился в ответ старый Юрка. «Да ты, дядь Юр, не обижайся зря. Это люди такие удивительные есть. Солнцееды называются. Они ничего не едят, а только солнечной энергии живы. Они ее впитывают. А ты-то, правда, пьешь». «Ага, вот ею-то родимый и жив. На своих двоих до сих пор из Петрова пешком хожу. Почти каждый день и обратно». Без автобусов всяких и в любую погоду. Во как! Я этот, солнценюх, вроде как на закусь. На солнышко гляну и порядок. Так что пора и меня по телеку показывать. Точно, дядь Юр!» Рассмеялись в ответ продавщицы. А передача та, в которой по телеку про солнцеедов рассказывали, как-то всем запомнилась у нас. И в Ругачеве, и в округе. Смущало, правда, то, что те солнцееды вовсе ничего не ели, не пили. Так что негласно в Петрове было соседями решено, что и наш старый Юрка из этих. Из солнцеедов. И это как-то все поставило на свои места. А наш Юрка пил. Но не воду, а одну только водку. Поэтому у нас в Ругачева и от Михалева до Деденёва спорили, можно ли считать Юрку полноценным солнцеедом, если он пьет одну горькую без закуси. И все сходились на том, что солнцееды, о которых в газетах-журналах писали, все больше иностранцы, а наш старый Юрка — местный. А что за русский, да без водки? Да это ж смешно. Так что русский солнцеед наш Юрка. Это точно. Спорил-то народ по-соседски, а Юрка не озадачиваясь. Феномен он или нет, солнцеед или обычный алкаш русской глубинки, так же, как и раньше, в любую непогоду шел за своим источником энергии, своим внесезонным солнцем, пешком из Петрова до Ругачева и обратно. с каким-то особенным видом то глубочайшей задумчивости или с ухмылкой веселости. Только летом в его дом приезжала вдова сына с двумя веселыми, но вечно дерущимися на заднем сиденье ее автомобиля, мальчишками. Она откармливала, отмывала старика и весь его дом, хозяйничая в его доме все лето, как на даче. Но к первому сентября увозила ребят до следующего июня. И вновь Юрка шел пешком тем особым, неторопливо размеренным шагом вдоль дороги по обочине в Ругачево-Заводкой, под дождями, потом под снегами, потом опять под дождями, и так до следующего лета, придумывая свои стишата. Но наш Юрка не всегда был таким. Была у Юрки в молодости любовь. Олюшка. Поженились они, и все вроде бы путем шло. Сына родили, но как-то не задалась жизнь. Жена умерла рано, а сын успел и жениться, и двоих сыновей родить, но и сам рано ушел. Потому что, видать, тоже из местных солнцеедов был. Было это давно, так давно, что помнилось, но сердцем уже не горевалось, ничего не колыхая, не тревожа в полуотмершей Юркиной душе. Да и весь старый Юрка от питья с годами стал одеревенелый какой-то, старый пень без корней, бредущий туда-обратно с пузырем или пока еще без него, потешая людей своими частушками. Но однажды, взяв свою столичную отличную, привычно спрятав бутылку за пазуху, он повернулся, чтобы выйти из магазина и столкнулся с прекрасной дамой. Нет, вернее, сначала он врезался, как автомобиль в тумане, в облако аромата ее духов и особой цветности одежд. Чего-то тающе-сиреневого, ускользающе-сумрачного дымчато-голубоватого, развивающегося. И только пронзительная синева ее глаз цвета нестерпимо жаркого июльского лета была отчетливо прекрасна в этом облаке тумана и манящего нездешнего аромата, в котором Юрка внезапно утонул и растерялся. Вынырнул из дивного тумана, словно сбившийся с курса корабль, и очнулся только от тихого и мелодичного звука ее голоса. «Пропустите же меня, пожалуйста!» прозвенело серебряным колокольчиком у дверей магазина. И оказалось, что прозвучало это для него, потому что он окаменело стоял у входа в магазин. Тут Юрка горько ощутил всю свою окаменелость, Всего себя внутри наросший, как старая кора сухой и дряблой кожи, такого обветренного некрасивого, сгорбленного существа. Он ощутил груз того бесчисленно огромного числа безликих дней нелепо прожитой им жизни, сделавшей его тупым и неуклюжим. Он как-то медвежисто попятился назад, неотрывно всматриваясь в ее прекрасное. Нежно-фарфоровое лицо, утопающее в тени широкополой шляпки, удивительно неуместное в этом сельском магазинчике. Здесь, где еще совсем недавно было «Все вокруг колхозное, все вокруг мое», тут Юркино лицо, высохшее, изнуренное и одеревенелое, с остановившимся взглядом, было куда роднее и понятней. А ведь впереди десятилетия, если не больше, когда жизни еще только предстояло сложиться и определиться, где чье, потому что колхозы распались после перестройки, а агрохолдинги и новое фермерство еще не сложилось. Магазины сельские еще не расцвели ни снабжением, ни дизайнерской отделкой, пока донашивалось все советское. и бывшие колхозники зависли в новой реальности в положении лишних людей, практически без работы в времени, перебиваясь и выживая кто как может. Маргарита, смущаясь, прошла в магазин ежись От тяжелого Юркиного взгляда охватившего, вернее, облапившего всю ее с головы до пят, от исходившего от него тяжелого, кислого запаха одинокого мужика. Она и сама понимала, что выйти за хлебом в сельпо можно было и не на каблучках, и без прически, и без макияжа, и даже без шляпки. Можно, но это совершенно невозможно было для Маргариты. А Юрка желал в этот момент одного — слиться со стеной, стать частью этой пропылённой побелки и штукатурки, чтобы как интересное кино в детстве смотреть, смотреть во все глаза на это явление красоты в их обшарпанном магазинчике. «Здрасте, Маргарита!» — услыхал Юрка, отрезвляющий его голос продавщицы Машки, обращенной к этой незнакомке. «Маргарита!» — дивным эхом отозвалось в нем ее такое вычурное, нездешнее, но очень красивое имя. он вышел из магазина повторяя про себя медленно словно нараспев маргарита растягивая удовольствие от причудливого сочетания звуков досадуя когда это имя затихало внутри него как в детстве полученный леденец на палочке так жаль сразу съесть А ведь им еще можно играть и играть. И на солнце можно любоваться сквозь красного карамельного петушка, как сквозь цветное стекло, и дразнит тех, у кого нет такого леденца на палочке. Так он и почувствовал, что у него появилась драгоценность. Ее имя — Маргарита. И он шел обратно к себе в Петрова. точно с нежданным дивным гостинцем, с именем, которое никто не отнимет, не помешает повторять, наслаждаясь перекатывающимися звуками, как камушки в весеннем ручейке, которое можно нежно и тайно хранить внутри себя, как оберег, как игрушку из почти забытого детства. И на обратном пути вдоль обочины в голове его закрутилось что-то с привкусом давно забытой нежности. Маргарита появилась в Ругачёво внезапно. Как обычно в наших широтах наступает зима. С узорами на окнах и блестками на выпавших в мороз снегах. Или буйство цвета осени. Так, нежданно-негаданно, она появилась пару лет тому назад. Поговаривали, что жила она в Москве, была замужем за поэтом. Но что-то не сложилось, и они развелись. А приехала она сюда с сынишкой Маратом, потому что малец приболел легкими, и доктора велели жить на воздухе. Вот так они с мужем и разменялись. Однокомнатная в Москве ему, а небольшой старинный кирпичный домик бывшего директора школы с полисадником в нашем Ругачева. Ей, сыном. Ругачёво, полугородок, полусело с деревеньками вокруг. То, что надо. Выбрала Маргарита наши места, потому что из наших мест ее предки. Здесь же, в своем доме, на первом этаже она устроила салон «Шляп». Ателье «Маргарита». А на втором этаже, в двух комнатках, устроилась с сыночком Маратиком. Она модистка, прежде даже работала художником, модельером в Одмо «Кузнецкий мост», о чем с гордостью сообщала изредка заходившим в ее ателье посетительницам. Ее многочисленные шляпки, шляпы и теплые меховые шапки пестрели на полках вдоль стен, как грибы в осеннем лесу. Но посетители были редки. Да и заходили они в основном поглазеть на нее и просто померить шляпки. Но Маргарита в течение каждого дня мужественно ждала настоящих посетителей-покупателей в своем салоне при полном параде, старательно причесанная, в туфельках, с подведенными глазами и накрашенными пунцовыми губами. в надежде, что праздно любопытствующие и глазеющие больше на нее, чем на шляпы, наконец-то окажутся не просто посетителями, но и покупателями. Так и текли ее дни. Она, сидя на стуле перед большим зеркалом, вышивала тюбетейки. Ее бывший муж, отец Марата, был намного старше Маргариты. Он... выпускник литературного института Нарзикул Давронов. Был известным в советское время таджикским поэтом, переводившим на русский язык национальных поэтов Таджикистана. Тогда он был знаменитым поэтом солнечного советского Таджикистана. И к тому времени, когда Маргарита еще только пошла в первый класс, а он уже был знаменитостью. Его песни звучали по радио, по ТВ, даже украшали голубой огонек. Он был и весьма успешным переводчиком, для которого русский язык был настолько родным, что, устав от поисков самородков у себя в Таджикистане для дальнейшего перевода их вирши и напевов на русский язык, просто писал свою поэзию под чужими именами им же вымышленных соплеменников. Джанибек Умалтуй, Джавдет Джамбаев и другие. чьи имена свидетельствовали о крепнущей дружбе народов, тоже были его творческими псевдонимами. «Дружбе», без которой песни не пелись, а потому лились из радиоприемников их песни, сочиненные одним автором, мужем Маргариты, Нарзикулом Давроновым. Потому что он отлично понимал, что занятая им ниша переводчика поэзии была теплой, сытной и надежной. А главное, была идеологически востребованной в те времена советской дружбы народов. Но вот пробиваться со своей авторской поэзией в издательском мире означало бы начинать жизнь с нуля, а тратить силы на эту борьбу с непредсказуемым исходом и отвлекаться от создания своей поэзии ему было жаль. Поэтому жила его поэзия как опытный рецидивист под разными и откровенно вымышленными именами. А после перестройки стало совершенно все равно, переводит ли он поэзию других авторов на русский язык или пишет сам. Потому что классическая «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» в те послеперестроечные времена утратило свой смысл. а новый еще не вызрел. Потому что поэзия перестала быть голосом времени. Публикация стихов осуществлялась лишь на средства авторов. И померкли все приоритеты, престиж и значимость былой иерархии ценностей Союза писателей СССР. И он почувствовал себя в этом новом, наступившем дне уже не поэтом, не переводчиком, а просто старым, чужим всему новому, ничем внешне не отличавшимся от нового этноса с немецким звучанием — гастарбайтер. А главное — невольным обманщиком своей молодой жены, Маргариты, которая выходила замуж за известного и успешного публикуемого поэта, а вышла вот как. Она... Долгое время полагая, что он должен взбодриться, найти новую тему, зазвучать по-новому, словом, уговаривало его больше писать, сочинять, постараться вновь увлечься творчеством, искать новые формы, рифмы, темы. А он понимал, что прежде всего он должен не мешать ей жить своей жизнью, отступить, но не предать. Такое он принял решение. И все само так сложилось. Как-то после гриппа у Марата случилось осложнение — пневмония. Лечили долго, пытаясь вытянуть из сильного воспаления. Малыш едва выжил, но последствия остались — астма. Доктора советовали жизнь на свежем воздухе. Вот так и закрутилось все, придумалась идея со своим ателье-шляп. Но аренда в Москве заоблачная, и неожиданно возникшее предложение купить домик в Подмосковье, но не дачку, а именно домик в селе городского типа, оказалось очень кстати. То есть Маргарита и не разводилась, и не обсуждали они с мужем свои дальнейшие отношения. Словом, получилось нечто похожее на хрустальный развод, полный благородного компромисса. На каникулах Марат жил у отца. Да и Маргарита задерживалась порой на недельку в Москве, откармливая старого Нарзикула Давронова после разлуки, приводя в порядок дом, с грустью отмечая полное отсутствие рукописей, даже хоть каких-то обрывков бумаги с беглыми записями рифмованных строк, как в былые времена. Корзина для бумаг пополнялась только листовками рекламы, которыми забивали их почтовый ящик. Но теперь эти ее наезды-приезды в Москву воспринимались не так буднично и суетно, а как значительное событие, наполненное сильными впечатлениями от походов на выставки или поэтические вечера, на которые она всякий приезд старательно выкраивала время. Да и воскресенье Марат частенько гостил у отца в заставленной книгами квартире. Время от времени в подарок Маргарита привозила ему тюбетейку, которую вышивала с большим мастерством, расшивая разноцветным бисером стеклярусом, тем более, что времени у нее в ателье Маргарита для этого было предостаточно. Подаренные Маргариты тюбетейки были не только красивы, но и обладали чудесной особенностью. Об этом Нарзикул Давронов рассказывал всем московским знакомым. Стоило надеть такую тюбетейку на голову, все плохое из головы вылетало прочь, или хотя бы забывалось на время. Поэтому бывший муж Маргариты даже на улице не снимал ее и всем знакомым рассказывал об этих удивительных свойствах вышитых Маргариты головных уборов. Уверял всех знакомых, что даже головную боль, как рукой снимает, едва наденешь узорчатую тюбетейку, расшитую руками Маргариты. Марат тоже ходил в расшитых Маргаритой тюбетейках, и это не осталось незамеченным в Ругачева. Вскоре в ателье стали заглядывать не местные дамы, жаждущие изыска ее шляп, как надеялась Маргарита, а жены и дочери гастарбайтеров. Они приходили покупать именно ее целебные тюбетейки, не обращая особого внимания на роскошество, размещенное вдоль стен. украшенная стразами, перьями, бантами, булавками и пряжками. И слава о том, что от ее тюбетеек голова не болит и всякую боль они усмиряют, разлетелась по всему Ругачева. Да так, что и местные потянулись к Маргарите, чтобы дома ходить в цветастых тюбетейках вместо глотания таблеток от головы. Так что чуть не впавшая в отчаяние от малочисленности продаж шляпок Маргарита нежданно негаданно обрела другой источник дохода тюбетейки. Словом, ежели кто-то и не верит в прилет инопланетян, то это зря. Потому что появление Маргариты из-за ее полной инородности в наших местах точь в точь как НЛО посреди улицы Мира, в Ругачева, Праздник Первомая. Своё в самое сердце ранение после встречи с Маргаритой Юрка ощутил тотчас. Все вокруг — небо, деревья, стая пролетающих птиц — все стало для него воплощением и отражением дивной красоты Маргариты. Все красивое в его глазах было красиво, как Маргарита. Поднимет Юрка голову к небу и смотрит оно на него настороженно, как Маргарита тогда в сельпо. И пугливо вскрикивает стая в небе, точно как тогда настороженно вплыла Маргарита в спертый воздух магазинчика, огибая его, замершего на пороге старого Юрку. Но любовь, как дорога, общая. А направления разные. То она двусторонняя, то, опять же, односторонняя. То есть бывает взаимная любовь навстречу друг дружке, а случается и безответная. Вот в чем беда. Юрке выпала та самая безответная, вернее, даже безвопросная любовь. Потому что он понимал, что к чему. И кто он? И кто она? Что все ни к чему было для него совершенно очевидно. Что и не решится он испугать ее своими признаниями, что самое великолепное и сказочное счастье — это только изредка полюбоваться ею издалека, притаившись за витриной сельпо. Как на чудо, как на диковинку. А ведь в то утро только благодаря тому, что заснул он, По привычке советских времен под включенное радио проснулся, услыхав, что сегодня 13 октября, и старый Юрка вспомнил, что это день его рождения. С того дня в Юркиной жизни все изменилось, хотя внешне все оставалось по-прежнему. Уборщица тетя Клава возражала. Зачем злые слова говоришь? Я даже сплю в ее шляпке, фетровой, в синей. Пошла раз в ней мести, но ветер поля шляпы задувал, а народ идет и смеется надо мной, что вот выгнали барыню в шляпе улицы мести. Потому не ношу больше, только так, дома перед зеркалом повертеться. А тюбетейки, говорят, еще сильнее действуют. Да, в них сны добрые снятся. Все плохое улетает. Не останавливаясь и продолжая с сопением тереть полы магазинчика шваброй, рассказывала уборщица Клава: И чего маешься, раз голова болит? Всего два шага, вон напротив магазина ателье Маргарита. И стоит-то, тюбетейка, не дороже твоих салпадеинов-пенталгинов. Уж давно купила бы, и голова не болела бы. Пойди, купи, а я тут, в магазине присмотрю. пока к ней за тюбетейкой избегаешь. Но продавщица Машка только фыркнула в ответ. Клавдия с досадой посмотрела в окно на ателье Маргарита и, глядя на играющего рядом с домом в песочнице Марата, продолжила. — А ее сынишка Марат рано встает, чтобы лепить дворцы в песочнице, пока другие дети не проснулись. — В первый класс скоро, а он все в песочнице играет. — Чтобы не смеялись, — что он, как маленький, из песочницы не вылезает. Рано-рано встает и в песочнице лепить начинает. Я выхожу полшестого, а он уже в песочнице. Вот ведь талант. Ну, все лепят, а он как-то особенно. Украшает свои дворцы. Рассказывала уборщица Клавдия-продавщица, не поднимая головы, глядя только на свою швабру, в тот самый момент, когда Юрка замер на пороге магазина. почему то сразу поняв что речь идет о маргарите и ее сынишке но видимо продавщица маша в этот день была не в духе и настроена поспорить она мрачно посмотрела через плечо в окно поежилась от утренней прохлады и ответила вот он дворцы своей лепит только ничего хорошего от талантов этих от таланта одни беды от талантов мозги в раскоряку Юрка вошел и тоже посмотрел в окно. В окне была видна песочница. Шестилетний мальчонка лепил в ней причудливые замки и фигурки животных, украшая их ветвями, выкладывая узоры камушками. Так-то приехал с вокзала. Стройка, ремонт, рынок, понятно все. Так жить проще. А талант? Что с ним делать? На хлеб талант не намажешь. А он же парень. От таланта же не откусишь. Хоть в ту тюбетейку залезай с ногами от этой жизни. Ни анальгин, ни салпадеин не помогают. Третий день голова болит. Передернула плечами раздраженная Машка. Но уборщица Клава не унималась. Зря смеешься над тюбетейками Маргариты. Зря плохие слова говоришь. Но все наши знают, что они чудесные. Ну что ты упрямишься? Надень. И все сразу хорошо станет. Все лучше, чем химию эту глотать. От таблеток один вред. Но Машка опять раздраженно одернула ее. Э, молчи, от глупости легче не станет. Только голова сильнее болит. Сказок ты наслушалась. Тюбетейка на голову, и все пройдет. Так и ведро присоветуют. Так что ж, с ведром на башке ходить будешь? Юрка замер на пороге, слушая уборщицу Клаву. Она, почуяв внимательного слушателя, словно доказывая, что последнее слово не за Машей, а за ней, переключила свое красноречие на Юрку. «Всем хорошо становится, когда тюбетейки с ее вышивкой надевают!» «Почем?» — спросил Юрка. «Так как обычно, дядь Юр, не подорожала. Ты что, забыл, почем твоя родимая?» — ответила из-за прилавка Машка и назвала ему заученную цену его обычной водки. Но он лишь отмахнулся и переспросил у уборщицы еще раз стоимость именно тюбетейки. — Так за триста отдает, — ответила уборщица Клавдия, ободренная его заинтересованностью и ее рассказом о чудодействии тюбетейк Маргариты. Машка привычным жестом поставила на прилавок бутылку. Но Юрка, как не поздоровавшись, так и не попрощавшись, повернулся и молча ушел. Само течение жизни обрело для Юрки весомость и материальную ценность. Каждый прожитый день приближал его к тому мигу, когда он войдет в ателье Маргарита. И прекрасная Маргарита вспорхнет со стула, обронив на пол соскользнувшую с ее тонких, каких-то пугливо детских плеч, ажурно вязаную шаль и поднесет ему одну из своих расшитых шелками, разноцветными узорами-завитушками тюбетейку. А он протянет ей свои, без сдачи, по цене двух бутылок без закуси. Мечтая об этом, он так и чувствовал, что каменеет его язык, Что и повернуться-то от волнения он не сможет, Чтоб тюбетейку спросить, А потом, чтобы отспасибкаться на прощание. Пока ждал, когда настанет день выплаты пенсии, Он вдруг заметил, что скоро наступит зима, Что рассветы красивы размашисто растерянным по небу Красным пылающим плащом облаков, Что сумерки, подкрадываясь, заволакивают комнату синевой, что молчание ночи полно скрипов и вздохов, словно не одинок он в комнате, что ветви деревьев без листвы похожи на руки молящихся. И многое, многое стал видеть он, словно глаза его открылись в жизнь, как у новорожденного кутенка в положенный срок. Старый Юрка ждал и мечтал, как отправиться в ателье Маргариты в день Как он называл его, Пенсюшкин денек. Купит белую рубашку и, быть может, даже галстук. И такой нарядный пойдет покупать у Маргариты ее узорчатую тюбетейку, чтобы полюбоваться на нее. На Маргариту, конечно. В то раннее утро, когда улица была еще пуста, Марат увлеченно лепил в песочнице свои причудливые дворцы. Пока вдруг не заметил бесцеремонно поставленную на облупленный бортик песочницы мужскую ногу в роскошном и вычурно блокированном двухцветном желто-черном ботинке в стиле парафраза Чикаго тридцатых годов. Шнурки левого ботинка болтались по бокам этого желто-черного лакированного гламура. Мальчик настороженно рассматривал смешной ботинок, явно ощущая его враждебность, и на лице Марата появился внезапный испуг. Незнакомец тоже внимательно рассматривал вылепленные мальчиком фигурки, стоящие за его спиной. И тотчас в них стремительно, как в мишень, вонзились тонкие, с разноцветными рукоятками ножи. Незнакомец в лакированных ботинках, криминально-богемного облика, в шляпе с дорогим шелковым шарфом, небрежно завязанным, как шейный платок, метал ножи прицельно, как выстрелы. Марат привстал, опираясь рукой о край бортика песочницы. Стилеты впились в деревянный борт песочницы метко между его пальчиками, не задев, не оставив ни одной ранки. Ужас сменился восторгом на лице Марата. И он, как завороженный, прошептал. «Дай мне! Я попробую!» Человек рассмеялся. Неожиданный поворот его позабавил. Смеясь, он обернулся и подмигнул кому-то, сидящему в Бугатти. В машине дремала компания, славно повеселившаяся прошлой ночью. Человек за рулем, явно босс, закурил, неодобрительно покачивая головой по поводу затеи своего приятеля. Он всегда не одобрял эти игры как нечто не по делу, но относился снисходительно. Две очень яркие девицы, но, потрепанные ночной жизнью, спали на заднем сиденье. «Стилет, не пугай мальца!» — крикнул босс из-за опущенного бокового окна. Но стилет не отреагировал, а обратился к Марату. «Ну давай, покажи класс!» А Марат уже успел проворно схватить все стилеты, выдернув их из своих песочных дворцов. и молниеносно пригвоздил оба шнурка стилета ловкими прицельными движениями. Одним прыжком выскочил из песочницы и отметил каждым ловко посланным ножом контур тени стилета. Тот был потрясен таким проворством. Он внимательно рассматривал работу и довольную мордашку Марата. Но это произвело впечатление не только на стилета, но и на босса. и даже на проснувшихся девиц. Стилет протянул руку Марату в знак признания его способностей. «О, талант! Кто научил?» — спросил он, наклоняясь к Марату. «Не знаю, они сами вылетают, как птички», — ответил мальчик. «Я думаю, там их гнездышко, и они радуются, что сейчас полетят в гнездышко. Я их отпускаю, и они сами летят туда». Стелет повернулся к сидящему в машине и выкрикнул им. «Слэш, Говорит, сами вылетают, как птички, а цель — это у них гнездышко. Хе-хе-хе-хе! Здорово!» Сидящего за рулем босса тоже развеселило откровение Марата. И он, повернувшись к девицам, повторил. «Как птички! Ха! Сами вылетают! Но ну все, Стилет! Размялся и хватит! Пора!» Стилет засунул руку во внутренний карман и извлек оттуда купюру в сто евро. Но Он воткнул эту купюру в пирамидку песочного дворца и, весело подмигнув Марату, сказал «На, вся стая твоя! Заработал!» Не собирая ножи, он повернулся и пошел к Бугатти. Открыл дверцу и усмехнувшись, и передразнивая детским, песклявым голосом произнес «Сами вылетают! Ха!» Посмеивался Стилет, усаживаясь в машину. Вечером того же дня Марат уединился среди своих сокровищ. Он достал книгу сказок в переводе его отца стаджикского, Раскрыл ее и с восторгом долго рассматривал заложенные между страниц разные фантики. От чупа-чупса до сникерс и еще от чего-то с ковбоем. Марат встал в ту же позу, как ковбой на фантике. Потом бережно достал купюру, подаренную стилетом, и нежно разгладил ее. Скручивал кулечком, расправлял. Заложив ее посередине между указательным и средним пальчиками, вытянув руку, помахивал над головой, представляя, что колыхающиеся края купюры — это крылья птички. Потом бережно положил ее, как любимое фото в семейный фотоальбом, признавая самому себе, что картинка на лежащем рядом фантике от Чупа-Чупса нравится ему гораздо больше, чем эта слишком строгая и взрослая картинка. Потом закрыл, погладив книжку ладошкой, с нежностью и к книжке, и к ее содержимому. Но тайна не давала покоя. Вернее, Марат уже насладился удовольствием обладания этой тайной. Захотелось поделиться восторгом нежданного подарка. И он понёс книгу матери, сидящей ближе к лампе и вышивающей тюбетейку. «Мама, посмотри, у меня новый фантик!» Но Маргарита была слишком занята и погружена в свои невеселые размышления, и поэтому не услышала сына. На плитке варилась еда, она шипела, заглушая его голос. Да и для него же включенный телевизор работал слишком громко. Но все же причиной было не это, а тревожная ситуация с Нарзикулом Давроновым. Последние их встречи оставили гнетущее впечатление от ощущения его полного погружения в глубину воспоминаний и неприятия реальности. Он жил вне реальности. Воспоминания его детства в Душанбе, его юности, все больше напоминали хрупкий домик улитки, в котором та спешит спрятаться. Казалось, что только любовь к сыну еще связывает его с этой жизнью. Когда, не дозвонившись ему по телефону, они с Маратом приехали в московскую квартиру, она сразу поняла, что он не был тут больше недели. На видном месте под высокой пустующей хрустальной вазой лежала короткая записка. «Поехал проведать родные места. Целую, люблю. Береги Марата. Твой старый Нарзикул». Здесь же лежали тщательно собранные завещание на квартиру на имя Марата, разные документы, его фотографии времен поэтического фавора и ксерокопия паспорта, заверенная у нотариуса. Об этом Нарзикул Давронов позаботился за день до своего отбытия в Душанбе. Он шел налегке, ему было легко. Он был одет в довольно потертый синий стеганый халат, народный костюм. Тот самый, что был преподнесен ему в 1990 году, в дни чествования таджикской культуры в Москве, вместе с госпремией, на которую он купил немыслимую в те годы роскошь, машину «Москвич». и даже золотой перстень с кроваво-красным рубином, с которым не расставался, точно прирос этот перстень, словно пуста рука без него. Он никуда не спешил, он ничего никому не был должен. Он был благодарен за все прожитое в этом городе. Ему не было одиноко на перроне вокзала, да какое уж там одиночество, когда под одной тюбетейкой уместились и он, Нарзикул Давронов, И облаком у Малтуев, и Дженебек Тагай, и даже автор лирических песен Гюльджамал джамал Ултамаева, под именем которой он написал несколько шлягеров восьмидесятых. Боковым взором он отмечал про себя, что люди поглядывают на него, но, приглядываясь в надежде, что, быть может, узнают в нем некогда популярного поэта, понимал, что они не узнают его. а скорее на секунду удивляются. «И зачем такой старый гастарбайтер примотался в Москву? Куда ж ему работать, ведь молодым работы не хватает!» И, конечно, легко читалось на их лицах. «Хорошо, что отваливает!» Усевшись в купе вагона, он поприветствовал вошедших попутчиков, молодых гастарбайтеров. Потом он повернулся к окошку, чтобы не мешать им устраиваться поудобнее. И с удивлением для себя отметил, что совсем не печалится, расставаясь с Москвой, понимая, что видит суету московского вокзала в последний раз. Вспомнилось, как с жадностью молодого любопытства рассматривал он этот вокзал, подъезжая к нему в первый раз. И спросил присевших отдохнуть спутников, помнят ли они песню «Гульджамал Улматаевой» «Тюльпан, улыбка». И он напел ее срывающимся тихим, по-стариковски голосом. «Красные тюльпаны весны цветут твоей улыбкой. Я сорвал тюльпан, но твоя улыбка осталась с тобой. С той весной... А, помни этот медляк!» — рассмеялся один из парней. «Моя мама ее пела. Да, это очень старый медляк». «Как ты сказал? Медляк?» — смеясь, поразился Нарзикул Давронов. — Ну да, старые песни, они все так теперь называются, медляки. Теперь такие не нужны. И парень представился, протянув руку, чтобы познакомиться, и обратился к облакуму. — А как вас зовут, уважаемый? — Я медляк, просто старый медляк, — смеясь, ответил Нарзикул Давронов, протянув руку с блеснувшим красным переливом крупного рубина перстнем на среднем пальце. Парни насторожились, но приняли правильное решение. Лучше не переспрашивать. Человек знает, почему себя не называет. Маргарита уже сделала два запроса об исчезнувшем муже в полицию с того дня, как нашла записку и документы с завещанием под вазой на столе в московской квартире. Ее бессонные ночи наполнились тревогой и отчаянием. Ушел и не вернулся. Эти слова вошли в ее жизнь как неотвратимый диагноз, став темой, интонацией, призмой всех этих дней. Ответ приходил один и тот же, четкий и беспощадный в своей неопределенности. «Выехал на поезде в Душанбе. Далее исчез. Свидетелей нет». Возможно, поэтому, измученная бессонницей и угрызениями совести из-за того, что оставила его одного в квартире и поддалась на его уговоры дать ему возможность творческого уединения, Маргарита была совершенно измотана тревогой за него. И именно в то утро уснула так глубоко, что не услышала, как Марат ушел лепить в песочницу. Раннее утро следующего дня... Самое время для игр Марата, пока все спят. Он вынырнул из-под теплого одеяла. Бесшумно собрался, повесив на шею ключ от входной двери, и выпорхнул в новое, влажное от утренних туманов утро. Рассвет над Другачевом расплескал свои краски высоко-высоко, щедро замешивая его в золоте восходящего солнца. Маргарита спала давно уже смирившаяся с этой. особенностью сына, ранним вставанием, чтобы лепить свои песочные расчудесины, пока никто не видит. Зато на завтрак он прибегает ровно к восьми утра, словно в голове у него свой надежный будильник завелся с самого рождения. Из ателье Маргарита Марат вышла этим утром без совочков, без пластмассового ведерка с водой, чтобы, как обычно, смачивать песок, и тогда можно было лепить причудливые фигурки, а не только дворцы. Он не собирался в этот день лепить, а достал припрятанные в своей пестрой курточке ножи, вернее, стилеты того самого парня, представившегося как стилет. Его дар он держал под мышкой, нежно закутанным в полотенце. Оглядевшись и убедившись, что улица пуста, Он принялся с азартом метать ножи. Попадание было безупречным. На песке рядом с песочницей остался выложенный им накануне узор. Он прицельно метал в узор ножики между камешками. Метал азартно и увлеченно, а главное, каллиграфически четкими, выверенными движениями. И стилеты вставали именно туда, куда посылал их взгляд и рука Марата. Словно он был опытный кукольник, а стилеты — послушные ему куклы-актеры. Он понимал, что утаил от мамы этот странный подарок незнакомца, и даже само то, что он нарушил строжайший запрет матери никогда ничего не брать у чужих, пугало его, будоражило. Заставляя Марата метать стилеты очень быстро из опасения, что его тайна будет увидена, раскрыта, и он будет наказан. А стилеты отняты. Все Ругачева еще спит. Даже дворничиха и уборщица Клавдия еще не пришла подметать улицу смешной, сложенной из множества прутиков метлой, так похожей на перевернутое деревце. Поэтому, когда Марат увидел в руках этой Клавдии метлу дерева, Всегда думал, что, наверное, и сказочные великаны выглядят так же, с вырванными деревьями в руках. Только не было у нее злобности, которая должна была быть у настоящих великанов. Но все же с ее появлением на улице, когда она мела, размахивая метлой на наотмашь, делая на всю улицу ширк-ширк, Марат предпочитал уходить домой, к маме, и старался наиграться, пока она не появилась на улице. Но вместо «ширк-ширк» тети Клавы он услыхал звук подъезжающей машины. Это подъехал тот же Бугатти. Не выходя, из машины на Марата пристально смотрели Стилет и его босс. Марат подумал, что Стилет вернулся за своими красивыми ножами. И он, понимая, что сейчас навсегда простится с удивительной игрушкой, поскорее собрал их, выдергивая земли. и, не удержавшись, еще раз проворно выкидывал, словно выпуская в полет. И ножики приземлялись и покорно вставали после кульбита в воздухе на равном расстоянии друг от друга, как послушные солдатики. Босс и стилет, не выходя из автомобиля, пристально смотрели на Марата, метавшего ножи с азартом последнего и запретного раза. «Озираясь, нет ли кого поблизости, босс?» Почти не разжимая губ с зажатой сигаретой, сказал Стилету. «Ну иди, поговори!» Сам же босс смотрел из машины на Марата оценивающе, нисколько не умиляясь, а жестким взглядом дельца, предвкушающего выгоду. Уже в спину Стилету выдохнул клубы дыма со словами. «Стилеты мечет виртуозно! Талант!» Когда стилет приблизился к Марату, тот уже собрал ножи и, словно наигравшись, протянул их стилету, сказав «Все тут. Вы забыли их. Они красивые. Вот». Стилет, не вынимая руки из карманов объемного длиннополого кашемирового пальто теплого коричневого цвета, в котором он был похож на большого, долговязого и сильно исхудавшего медвежонка Тедди, неожиданно грустно ухмыльнулся, сказав Марату «Я же их тебе подарил, а ты не понял? Да твои они, владей!» Немного помолчав, покосился на сидящего в машине босса и, развязав узел, снял галстук. Со снятым галстуком подошел к дереву. На вытянутой руке прислонил галстук к стволу старой, массивно кряжистой ивы, растущей напротив песочницы. И молча подмигнул Марату в недоумении, застывшему в песочнице с подарком, со стилетами. Марат тотчас понял, чего от него ждал стилет, и моментально стал метать ножи, прицельно попадая в приложенный стилетом к стволу Ивы галстук. Но он не просто метал их. Изящные стилеты стилета вонзались ровно в диагональные полоски яркого, полосатого, явно дорогого галстука. Стилет развернулся к боссу и, разведя руки в цирковом реверансе, едва слышно произнес. Але, Упс! Уважаемая публика!» Произнес стилет, быстро выдернул один нож и молниеносно метнул его в бортик песочницы рядом со стоящим Маратом. Марат подхватил стилет и метнул в ответ, также четко опять в полоску галстука стилета. И так они неожиданно слаженно повторяли несколько раз, словно выполняли давно отрепетированный номер. «Босс!» Оценил номер Марата одобрительными хлопками. Истилет, не простившись с мальчиком, словно забыв о Марате, вернулся в машину к боссу. Как только он сел на сиденье рядом с боссом, зазвонил сотовый. Босс ответил. «Да, да, мальчонка здесь. Да, тот самый. В цирк ходить не надо. Да. Говорю же, веселуха будет. Ставки можно делать». «Такое казино развлечетесь!» «А, вот, вижу! Приветствую!» Отключившись, он обратился к стилету, спросил, кивнув головой в сторону застывшего от недоумения Марата, тоже смотрящего в их сторону, перебирая стилеты, но тотчас проворно спрятал их под курточкой. Как только дверь ателье распахнулась и показалась Маргарита. «А это мать его? Та, что у подъезда?» «Зовет мальца?» — спросил босс, увидев Маргариту, вышедшую во двор, чтобы позвать Марата завтракать. Глядя, как они уходят, Стилет ответил. «Да, навел справки, она художница. Была раньше художник-модельер из Одмо-Кузнецкий мост, но там тоже все развалилось, сюда переехала. И родители ее тоже художники оба, в Москве оба учились, в Строгановке, при Совке. До перестройки жизнь, выставки, вернисажи, живопись, публикации. Но она пролетела не те времена. Шляпы у нее в Ругачева не пошли, так она бисером, такие шляпки. Тьфу то есть тюбитеки вышивает. Такие волшебные. Босс точно поперхнулся услышанным. И словно очнулся, закашлялся и в сердцах выбросил сигарету в щель затемненного бокового стекла машины. Волшебные! «Что с тобой, стилетушка, волшебный?» «Ты в своем уме?» Раздраженный и обиженный стилет, передернув плечами, огрызнулся. «За что купил, за то и продаю. В тех тюбетейках голова не болит, ни о чем не болит. Все плохое забывается. Жизнь, кажется...» Босс, передразнивая, перебил его. прекрасный Ха-ха-ха! Ну, сгоняй! Купи мне ее, тюбетейку!» Стилет, чуть помедлив, пошел в ателье к Маргарите. Она в этот момент наверху кормила Марата завтраком. Услыхав звонок в дверь, быстро сдернула фартук, переобулась в нарядные туфли и на ходу, причесывая волосы, спустилась вниз, удивляясь про себя столь раннему визиту в ее ателье Маргарита. Входя в зал, Маргарита увидела отражение стилета в разных зеркалах, висящих в помещении. И поэтому сразу и фас, и профиль. Ее насторожило, что явно не здешний молодой человек с белесами, словно выцветшими глазами, оказался в такую рань в ее ателье, пристально рассматривая тюбетейки. Это явно не его товар. Еще больше поразило ее то, что он попросил у нее сразу три тюбетейки, которые он примерил, сняв современную стильную дорогую дизайнерскую шляпу в цвет пальто Что она сразу приметила острым взглядом профессионала-модельера?